Глава 13 Что делает Маркиз? В то время как снаружи шли приготовления к штурму, внутри башни шли приготовления к обороне. Неспроста башню сравнивают с бочкой. Между ними существует то сходство, что иной раз башню можно пробить с помощью мины, как бочку с помощью пробойника. Из стены словно вынимают втулку. Как раз это и произошло в Турге. Мощный удар пробойника, иначе говоря, взрыв двух-трех квинталов пороха, продырявил стену в нескольких местах. У подножия башни в самой толще стены образовалась сквозная брешь, и это отверстие в нижнем этаже напоминало арку неправильной формы. Осаждающие пустили в пролом несколько ядер с целью расширить его, чтобы удобнее было начать приступ. Весь нижний этаж башни, куда вел пролом, был занят огромный круглой залой, совершенно пустой, с мощной колонной, поддерживающей свод. Это зала самое просторное помещение во всем Турге, насчитывало по меньшей мере 40 футов в диаметре. В каждом этаже башни имелись такие же круглые залы с бойницами и амбразурами, суживавшиеся по мере удаления от фундамента. В самой нижней зале, Не было ни амбразур, ни отдушин, ни окон. Света и воздуха не больше, чем в могиле. Именно из этой залы вела в подземную темницу дверь, окованная железом. Другая дверь выводила на лестницу, по которой можно было попасть на верхние этажи. Все лестницы в башне были высечены в толще ее стен. Осаждающие могли попасть в залу через пролом, Овладев залой, они должны были еще овладеть всей башней. В этой зале с низко нависшими сводами всегда спирало дыхание. Провести в ней сутки значило задохнуться. Теперь же, благодаря пролому, там можно было дышать. Вот потому-то осажденные и решили не закрывать брешь. Да и к чему, впрочем? Ядро разрушило бы любой заслон. Осажденные вбили в стену железную скобу, Вставили в нее факел и таким образом осветили помещение. Но как выдержать атаку? Заложить пролом не составило бы труда, но и не принесло бы пользы. Куда разумнее устроить редюит с входящим углом, что позволит открыть по неприятелю сосредоточенный огонь и, оставив брешь снаружи открытой, прикрыть ее таким образом изнутри. Материалов для постройки редвита хватало, и Редюит возвели, оставив отверстия для оружейных дул. Угол Редюита упирался в колонну, стоявшую посреди залы. Оба его крыла доходили до двух противоположных стен. Теперь предстояло только заложить фугасы в наиболее подходящих местах. Всеми работами руководил сам Маркиз. Вдохновитель, начальник, вождь и хозяин, человек страшной души. Лантенак принадлежал к той породивой начальников XVIII века, которые и восьмидесятилетними стариками спасали города. Он напоминал графа Альберта, который чуть ли не столетним старцем отбросил от стен Риги польского короля. — Мужайтесь, друзья, — говорил маркиз. — В начале нашего века, в 1713 году, шведский король Карл XII засел в Бендерах в одном из домов. И, имея в своем распоряжении всего триста солдат, выдержал осаду против двадцати тысяч турок. Быстро забаррикадировали два нижних этажа, обезопасили входы, устроили в нишах бойницы, заложили двери брусьями, вбив их в пол деревянным молотком, так что получался как бы ряд контрфорсов. Лишь подходы к винтовым лестницам, соединяющим все ярусы башни, пришлось оставить свободными для удобства передвижения. Закрыть этот проход от нападающих означало закрыть его от самих осажденных. У каждой осажденной крепости имеется своя уязвимая сторона. Лантенак, неутомимый, крепкий, как юноша, сам таскал балки, подносил камни. Он показывал пример прочим, брался за любое дело, давал распоряжение, помогал и, братаясь с этой свирепой шайкой, обращался к ней с шуткой, сам смеялся вместе с прочими и все же оставался сеньором, высокородным, простым, изящным, жестоким. избави Бога слушаться его, он говорил, «Если половина из вас взбунтуется...» Я прикажу другой половине расстрелять бунтовщиков и стану защищать крепость с горсткой оставшихся людей. Вот что заставляет обожать вождя.